Глава 57. Путь убийства. За тысячу джанов от ванлиния на втором этаже трактира на берегу реки друг напротив друга сидели двое мужчин, и их взгляды были направлены из окна трактира прямо на ванлине вдали. Эти двое были одеты в чёрное, один из них был уже в возрасте, а другой немного моложе. Мужчина по старшу заметил. Очень сильян. Взгляд молодого парня сверкнул и он медленно произнес: «Культивация этого человека, скорее всего, сейчас на стадии трансформации души. Неважно, какая у него культивация, так как предок приказал схватить его, ему от нас не сбежать». Мужчина в возрасте взял кубок с вином и сделал глоток, а затем добавил. «Отправив за ним кого-нибудь, мне нужно заставлять предка ждать». Молодой человек слабо улыбнулся и легонько постучал по столу, С этим стуком один из нескольких человек в чёрных одеждах, сидевших на первом этаже, встал. Этот человек был средних лет, с парой похожих на мечи бровей, под которыми были глаза, похожие на звёзды. Он вышел из трактира и, обернувшись в радужный меч, полетел к Ван Линю. Ван сидел на берегу реки, а корабль женщины, игравшей на цитре, проплыл уже половину своего обычного пути. Ван Линь наслаждался звуками цитры, пока печальная мелодия непрерывно сливалась его сердцем, Он погрузился в себя, и на его лице отражалось спокойствие. Издалека к нему направлялся радужный меч с сильным убийственным намерением. На несколько ли вокруг этого места сейчас не было ни одного прохожего, осталась только пустота. Корабль, плывущий по реке, тоже как будто почувствовал что-то странное, и сразу же прибавил скорости. Радужный меч внезапно приблизился, преодолев расстояние в тысячу джан за один миг. Густые травы вокруг Ванолиня тут же преклонились в его сторону, словно подчиняясь волне сильного ветра. Сильный режущий свист слился со звуками музыки, прибавив им некоторые изысканности. Ван Лень, точно так же не поворачивая головы и даже не глядя в ту сторону, указал большим пальцем правой руки на то место, куда пребывал ордожный меч, всё тем же пальцем смерти. В то же мгновение луч чёрного света выстрелил в указанном направлении, очень быстро направляясь к пребывающему ордожному мечу и через миг две противостоящие силы столкнулись в воздухе. От радужного меча раздался смутный стон, затем радужный свет рассеялся, и из него показался силуэт мужчины. Его лицо было мертвенно-бледным, а изо рта хлынула кровь. Он быстро отступал назад, его фигура походила на текущую воду, когда он без колебаний отступал снова и снова. Однако палец смерти был быстрее, поэтому он в мгновение ока настиг отступающего человека и впечатался ему в грудь. Мужчина издал орев, и выпустил большое количество густой демонической силы. Ему пришлось приземлиться, продолжая отступать прыжками, но в конце концов демоническая сила рассеялась, и он, задрожав, снова изверг свежей крови и упал на землю. Поток серыцы, отделившись от его тела, полетел к Ван Линю. Ван на секунду не обратил внимания на направление движения пальца смерти, он только спокойно сидел и слушал звуки музыки. В трактире за тысячу Джан от него тот молодой парень немедленно встал и уставил снова на лине на берегу реки. Через какое-то время он сделал глубокий вдох и снова сел на место. Только выражение лица мужчины в возрасте осталось спокойным, безо всяких изменений. Молодой человек серьезным тоном сказал: «А Он сдерживает свое внутреннее отцы, поэтому невозможно излечить его истинную культивацию. Культивация этого человека должна быть находится на средней трансформации души. «Только в этом случае он мог бы вот так убить четвертый номер, который соответствовал начальной стадии трансформации души. Пошли к нему третий номер!» Медленно произнёс мужчина в возрасте, неотрывно глядя на линия. Молодой парень сверкнул взглядом, в котором отразилось желание сражаться, а он покачал голову и спокойно сказал. «Не нужно отправлять третий номер! Я сам пойду!» Сказав это, он снова поднялся и бросил на Ван Линя вдалеке беспокойный взгляд. «Ты...» Мужчина в возрасте нахмурился. «Не забывай, что я второй номер!» Молодой парень спустился вниз из трактира. «Культивация второго номера соответствует поздней трансформации души. До завершённой поздней стадии ему недостаёт совсем немного. Если он пойдёт, исход этой битвы будет предопределён». Мужчина в возрасте взял кубок с вином и даже не посмотрел на реку вдалеке. Как только молодой парень вышел из трактира... Со стороны реки подул ветер, разметавшую рукава его одежды, он шёл против ветра, медленно приближаясь к ванолению. Он прошёл этот путь в тысячу джан, словно шёл по двору собственного дома. Очень непринуждённо, и с каждым шагом его энтузиазм всё возрастал, словно каждый сделанный шаг прибавлял ему сил. В 30 джанах от Ванлинио он остановился, в этот миг он весь был наполнен демонической силой, Но ещё более удивительным было то, что среди этой демонической силы проскальзывали всполохи силы бессмертных. Слияние демонической силы с бессмертной сформировали чрезвычайно необычную ауру, которая расходилась в сторону от его тела. Он стоял на месте, похожий на хозяина этой земли, и казалось, одним взмахом руки он способен изменить цвет неба и земли. Ваналин не смотрел на этого человека. Корабль женщины, играющий на цитре, уплывал вдаль по реке, а звуки ее музыки все так же медленно доносились до его ушей, проникая в самое сердце. Ван Рейни небрежно взмахнул правой рукой в сторону человека в 30 джанах от него, и полет смерти появился снова. Он сверкнул черные вспышки прямо перед ван Линем, и словно молния бросился на молодого парня. Противник легко усмехнулся, но не только не отступил назад, а даже наоборот, он сделал шаг вперед, и его правая рука образовала печать. Демоническая сила бессмертных собралась в его руке, после чего сформированная им печать обратилась в небольшую световую сферу размером с кулак прямо перед ним. Когда эта сфера появилась, чёрная вспышка пальца смерти уже приблизилась, и оба заклинания, даже не думая останавливаться, столкнулись прямо в воздухе, после чего световая сфера как будто поглотила чёрную вспышку и слилась с ней. «Ты не рассчитал свои силы!» — спокойно сказал тот молодой парень. Но как только прозвучали эти слова, выражение его лица тут же изменилось. Внутри световой сферы изначально излучавшей белое сияние, вдруг появился черный туман, который почти в одно мгновение заполнил собой всю сферу, и она тоже стала совершенно черной. Одновременно с этим на ее поверхности показались линии трещин, и на глазах помрачневшего молодого парня сфера разрушилась, и из нее вырвалась черная вспышка, которая опять направилась прямо к молодому парню парень немедленно начал отступать назад, обе его руки быстро сформировали печати, и перед ним один за другим бешено начали вылетать световые сферы. В мгновение око сформировалось больше сотни световых сфер, которые полетели вперёд, чтобы задержать чёрную вспышку. Чёрная вспышка всё время исчезала, разрушая световые сферы одну за другой, но при этом с каждой разрушенной сферы её чёрное сияние тоже тускнело, и когда осталось всего 8 световых сфер, чёрная вспышка совсем растворилась в воздухе. На лбу молодого парня выступил пот, он глубоко вздохнул, неотрывно глядя на Ван Лине, который так и не удостоил его своим вниманием. Парень угрюмо проговорил. «Эта божественная способность в виде чёрной вспышки наверняка твоя самая сильная техника, я признаю, что она и правда очень мощная. Неудивительно, что четвертый и пятый номер погибли от неё. Однако сейчас твоя сильнейшая божественная способность разрушена мною, и я бы хотел узнать, какие приемы у тебя ещё остались». В этот момент корабль плыл уже далеко, и звуки музыки были уже не слышны. Ванолинь поднялся на ноги, повернулся и посмотрел на молодого парня. Его глаза резко раскрылись, и в них мелькнула алая вспышка. Волна убийственного намерения вместе со взглядом Ванолиня словно острый меч вырвалась наружу. Раздался грохот, словно в опустевшей голове молодого парня прозвучал удар грома. В небе над поверхностью реки как будто прогремел настоящий гром, Волна захлестнувшего неба убийственного намерения, которое вырвалось из взгляда во налиние, разбило демоническую силу бессмертных этого молодого парня в дребезге, и через его глаза клеймом коснулось его сердца. Парень тут же застыл на миг, как будто его поразило сильнейшим ударом молнии. Его руки и ноги бесконтрольно задрожали. Это, это ведь! Его сердце сотрогнулось, кровь застыла в жилах, а в точке между бровями появилась сильная режущая боль. Словно в его голову врезалось острое лезвие меча, вместе с этим из него как будто вырывался божественный дух. Молодой парень мог ясно расслышать бешено ускорившееся биения собственного сердца, в котором даже возникло ощущение, что оно вот-вот разорвётся. Его бросило в холод, словно он предстал перед врагом абсолютно голым. Весь его энтузиазм, которого он набрался по дороге сюда, в одно мгновение был разрушен одним только взглядом. В глазах у всех людей в чёрных одеждах, которые наблюдали за происходящим с первого этажа трактира, тут же отразилось удивление, и хотя они находились очень далеко от места событий, они все как будто оказались там лично, каждого из них накрыло холодным потом, так что даже одежда стала сырой. Со своим уровнем культивации они совершенно не могли понять, почему это произошло, почему один лишь взгляд противника, к тому же за целую тысячу джан от них, заставил их ощутить, что к ним словно приближается удар острого меча, и более того, ощутить страх приближающейся смерти. Им казалось, что этот человек за тысячу джан от них превратился в убийство между небом и землей. В глазах мужчины в возрасте на втором этаже трактира сверкнул яркий свет, он резко поднялся на ноги, а стол перед нём тут же треснул и разлетелся на мелкие обломки. Выражение его лица, которое всё это время оставалось спокойным, сейчас сильно изменилось. Демоническая сила бессмертных внутри него, словно бёшный дракон, стремительно закружилась по всему телу. Всё это было совершенно неконтролируемой реакцией. У него возникло такое чувство, что если бы он не смог выдержать этот взгляд, то он нанёс бы ему смертельные раны. В его глазах светилось недоверие, ведь убийственная аура в этом мгновенном взгляде была практически реальной. «Путь убийства! Это путь убийства!» «Сколько же людей убил этот человек, чтобы у него появился такой взгляд, обладающий такой реальной силой? Он силен! «Очень силен! Его взгляд в сторону Ванолини стал очень серьёзным, и он выглядел таким серьёзным только тогда, когда стоял лицом к лицу с бессмертным стражем. «Это ужасно. Если сравнить наши с ним уровни культивации, я точно не кажусь противника этому человеку. Быстрее уходим!» Без тени сомнений этот человек собрался исчезнуть, но в следующий миг его тело будто бы натолкнулось на какое-то препятствие. Его лицо изменилось, он больше не пытался исчезнуть. Вместо этого он оторвался от земли и поднялся в воздух. В тот же миг его демоническая сила бессмертных взорвалась и разрушила второй этаж трактира, который тут же обвалился, подняв клубы пыли вокруг. Его силуэт вылетел сквозь эту пыль, чтобы немедленно сбежать из этого места, невзирая ни на что. Как вдруг его летящие быстрые шаги резко остановились, а он застыл в воздухе, все его тело покрылось холодным потом. Прямо перед ним, на расстоянии одного Джана, стоял и спокойно смотрел на него вон лень. Сначала помешало моему процессу культивации. А теперь хочешь уйти?» Мужчина в возрасте мрачно усмехнулся, и в его глазах появился намёк на безумие. Он без тени сомнения затронул печать в глубине своего тела, которой в жизни не захотел бы коснуться, и демоническая сила бессмертных внутри него вдруг сама по себе взорвалась. Волна разрушительной силы накрыла обломки трактира и раздался оглушительный грохот. После этого грохота всё в радиусе 100 Джон вокруг было уничтожено. Силуэт Ванолиня показался за пределами этих стаджан, его лицо оставалось спокойным, как обычно, но в глазах всё же мелькнуло мрачное выражение. Он легко стряхнул с себя пыль и посмотрел вдаль. На берегу реки тело молодого парня медленно упало на землю, и потоки серыцы, вырвавшиеся из него, быстро полетели к Ванолиню.